Удар пятый. Испанская ярость. Антверпен был разграблен и сожжен. В 1570-х годах предприятие росло невиданными темпами. Оно давно уже не умещалось в одном доме. Золотой компас, дом на Каменстрат, который Плантен выкупил еще в 1565 году, теперь стал слишком тесен. Там располагалась только типография и жила семья издателя. Книжная лавка была в другом месте, и по всему городу приходилось арендовать склады для бумаги и готовой продукции. В апреле 1576 года Плантен рад был узнать от Ариаса Монтана, который уже покинул Антверпен, но не переставал интересоваться делами друга, что тот нашел решение проблемы с разбросанными по всему городу складскими помещениями и недостатком места. Сняв большой дом на Ври-Дангмаркт, Он мог бы поставить там 16 печатных прессов в мастерской и рядом в небольшой комнате еще шесть. Плантенны его назвал Золотой Компас. Большое красивое здание на той самой площади, где обычно жгли книги и еретиков, Той самой, где когда-то с аукциона ушло его имущество и оборудование типографии. В доме было достаточно помещений для всей семьи. Нашлось место и для заядлого холостяка Килиана, который все еще жил при Плантене, и для других подмастерьев, и для многочисленных гостей. Туда поместилось все оборудование типографии, все 17 тонн шрифтов и запасы бумаги. Там имелись комнаты для бюро, хозяйственные помещения и большая кухня, колодец во дворе, сад, конюшня. Все, что было нужно разросшемуся предприятию. Сегодня в этом здании музей, где все помещения можно увидеть своими глазами, хотя во времена Плантена они выглядели по-другому, намного скромнее. А сегодняшний внушительный фасад появился уже после того, как наследники Плантена и Яна Маретуса купили примыкающие дома, частично снесли их и перестроили все в один дом. Плантен его никогда не видел». В старом золотом компасе на Каменстрат он оставил книжную лавку, которую управлял Ян Маретус. Там они с Мартино и остались жить. Другая лавка, возле кафедрального собора, находилась на попечении Францера Филенга с семьей. Итак, 24 июня 1576 года Крестов Плантен переехал в новый дом, поставил 22 пресса и немедленно запустил 16 из них. Работы предстояла много. Казалось, все теперь будет только лучше. Но все рухнуло в один миг. Наступило 4 ноября 1576 года. С апреля 1572 года в Нидерландах шла самая настоящая война. Убедившись в том, что герцогу Альбе не удается взять ситуацию под контроль, Филипп II в октябре 1573 года отозвал его из провинции, назначив наместником Луиса де Рекессенса. Тот пытался проводить примирительную политику, планировал созыв Генеральных Штатов и общую амнистию мятежников, которая была объявлена 5 июня 1574 года, при условии, что они вернутся в католицизм. Но ни король, ни восставшие не были готовы к компромиссам. Военные действия велись с переменным успехом. Испанцы осадили Лейден. В 1574 году из немецких земель в Нидерланды вошла армия братьев Аранских. В грандиозной и проигранной голландцами битве при Моке оба брата Вильгельма Аранского погибли. Лейден продолжали морить голодом. В конце концов, в октябре губернатору пришлось оставить город в покое, потому что морские гёзы открыли шлюзы, и местность вокруг него оказалась под водой. Лейден был освобожден, но треть жителей умерла от голода и чумы. В 1574 году в провинциях, в основном в Южных Нидерландах, с их населением около миллиона трехсот тысяч человек, находилось около 86 тысяч солдат испанской армии. Их месячное содержание обходилось в миллион двести тысяч гульденов. Неудивительно, что деньги у короля кончились почти сразу же. Уже в апреле испанские, волонские и немецкие наемники начали бунтовать. Грабя по дороге местное население, они двинулись на самый богатый город Нидерландов – Антверпен. Рекеренс, королевский губернатор и главнокомандующий, не мог с ними справиться. В отчаянии он обратился к городскому совету. Нужно срочно заплатить солдатам, иначе они совсем перестанут ему повиноваться и разнесут весь город. Антверпен собрал для наместника 500 тысяч гульденов. Выбора не было. В этот раз беду удалось предотвратить. В марте 1575 года Рекеренс попытался провести мирные переговоры. Испанцы обещали голландцам возвращение конфискованного имущества и амнистию, но требовали вернуться в лоно церкви. Все протестанты должны были уехать из страны, получив возмещение за оставленное имущество. Безуспешно. 1 сентября 1575 года Филипп II объявил государственное банкротство Испании уже второй раз. К тому времени королевским полкам он не платил уже целых пять лет. У правителей всегда были проблемы с деньгами, даже у самых богатых. Высокие доходы компенсировались высокими расходами, в основном военными. Первый официально зафиксированный случай государственного банкротства в 1340 году во времена Столетней войны английский король Эдуард III не смог выплатить государственный долг итальянским банкирам, пустив по миру ряд флорентийских банкирских домов. Франция в период с 1500 по 1800 год обанкротилась 8 раз. Испания за этот же период – девять. Еще восемь раз в XIX веке и один раз в XX веке. Своего рода чемпион. Только Филипп II объявлял банкротство три раза – в 1557, 1575 и в 1596 годах. Каждая европейская страна разорялась по нескольку раз. Но настоящие любители дефолтов – страны Латинской Америки. Венесуэла – 12 раз, Эквадор – 11 раз, Бразилия – 10 раз, Аргентина, Мексика, Чили, Перу и Коста-Рика – по 9 раз, Колумбия и Доминиканская республика – по 7 раз, Боливия и Никарагуа – по 6 раз, и даже экономически успешные США становились банкротом целых 6 раз. какое-то время губернатору удавалось стершивать солдат, изредка выплачивая им жалование из собственного кармана. Но 5 марта 1576 года он неожиданно умер, доведенный до отчаяния безвыходным положением, в котором оказался. И солдаты сорвались с цепи. Испанская администрация в Брюсселе моментально потеряла контроль над ситуацией. Армия двинулась от города к городу, грабя, сжигая, убивая, громя все на своем пути. В июле одно из подразделений заняло мирный город Аальст. Три тысячи мародеров вырезали всех жителей и разграбили их имущество. После чего генеральные штаты 26 июля призвали всех горожан вооружаться, объединяться в ополчение и самим бороться со зверевшими дезертирами. А к бунтующим солдатам стремительно распадающейся испанской армии теперь присоединились и офицеры. Толпы мародеров шли с юга на север, оставляя после себя руины и горы трупов. В сентябре они были у ворот Брюсселя. В городе вспыхнуло антииспанское восстание. Горожане и крестьяне вооружались, потому что помочь им было больше некому. Мосты сносились, водные пути блокировались, чтобы остановить надвигающуюся волну насилия и ужаса. Генеральные штаты впервые за многие годы снова собрались вместе в Брюсселе. Филиппа Второго уже никто не боялся, у него больше не было армии, она превратилась в толпу разбойников. Северные и южные провинции объединились и договорились выставить против армии десертиров собственную армию наемников. Брюссель удалось спасти. А вот Антверпину не повезло. Городское ополчение не могло помешать нескольким тысячам испанских солдат занять цитадель, которую герцог Кальба когда-то выстроил перед городом, чтобы утвердить свою власть над ним. Освоившись в крепости, они стали призывать мародеров и дезертиров со всех уголков страны. «Идите к нам, пандверпен!» В сентябре Плантен жалуется друзьям в письмах, что на дорогах стало небезопасно. «Еще бы!» и очень трудно теперь привозить материалы и отправлять заказчикам продукцию. Как у него вообще это получалось? Он рассказывает, что все торговые пути, морские и сухопутные, блокированы, так что можно хоть сейчас закрывать типографию и сворачивать торговлю. В октябре он пишет Монтана, что бизнес идет плохо. Пришлось уволить многих сотрудников, потому что типография почти не работает, и что у него такое чувство, что Антвербин в конце концов все-таки разграбят. Так что же следует предпринять? Бежать? Остаться? Почти всем было ясно, что добром дело не кончится. Непонятно было только, что именно последует. Многие, особенно богачи, уже предусмотрительно сбежали, прихватив по возможности все самое ценное. Ланден не двинулся с места, не предпринял ни единой попытки эвакуировать типографию, не вывез даже семью. Что это, наивность, безрассудство, тупое упрямство? Он не поддался пораженческим и паническим настроениям и другим советовал этого не делать. Считал, что поток беженцев в любом случае будет катастрофичен для Антверпена. Людям лучше остаться. Те, кто подобно Плантену уехать не хотел или не смог, уговаривали себя. Антверпен большой, хорошо укрепленный город, сюда испанцы не сунутся. Это же не армия, а разрозненные шайки оборванных дезертиров, им не взять город. Ополчение мы собрали, отобьемся. А когда до типографа начали доходить истории о зверских убийствах мужчин, женщин и детей в окрестностях города, когда он услышал о тысячах вооружённых людей, стекающихся к цитадели, когда в полной мере осознал опасность положения, бежать было уже поздно. Он снова заболел, да так, что не мог подняться с постели. Оставалось ждать неизбежного. Несколько дней они наблюдали друг за другом: одни с городских стен, другие со стен цитадели. Развязка должна была наступить уже скоро. И вот утром в воскресенье 4 ноября в антверпенской цитадели появился отряд из двух с половиной тысяч дезертиров, проделавший тяжелый сорокакилометровый ночной марш из Альста. Они сразу же заявили, что им нужны не тёплая трапеза и постель. «Сегодня мы будем ужинать или в Антверпене, или сразу в раю». Этот разрушительный порыв охотно поддержали уже находившиеся в крепости солдаты. Там же нашлись и бывшие офицеры, сумевшие навести среди этого сброда некое подобие порядка, организовав несколько отрядов. Стоял густой туман, так что защитники Антверпена, ополченцы и нанятые генеральными штатами солдаты, даже не сразу заметили, как подразделения дезертиров под его покровом стройными рядами покинули цитадели и направились к городским воротам. Они прошли через городские укрепления, как нож сквозь масло. Ополченцы пытались остановить врага, но их просто смели, у солдат были пушки. Посланный генеральными штатами полк немецких наемников разбежался почти сразу же. Оставшиеся защитники быстро рассеялись на отдельные группки отчаянно сопротивляющихся граждан, которых испанцы вскоре и перебили. Следующие три дня стали адом. Последовало методичное и страшное разграбление опустошения Антверпена пятитысячной толпой хорошо вооруженных и обученных военных. Разъяренные всадники с факелами ворвались в город, поджигая дома и топча конями жителей. Безжалостно расправлялись с теми, кто пытался им помешать. Город горел, сгоревшие здания рушились, подожгли ратушу. Людей, прыгающих из окон, чтобы спастись от огня, поджигали солдаты и тут же убивали. Они вырывались в дома, выносили все, что могли, убивали мужчин, насиловали женщин, их было не остановить. На Антверпень они вымещали свою ярость за невыплаченное годами жалование, за суровую и полную лишений походную жизнь, в то время как эти жирные горожане... сидели по своим теплым домикам и кушали досыта Их вели гнев и зависть к богатым гражданам процветающего города. К тому же в их глазах все антверпенцы были еретиками и сектантами, а значит, врагами веры. Убито было более восьми тысяч жителей, около 10% населения. Значительная часть города сгорела. Что не сгорело, было систематически и дочисто разграблено. 4 ноября Антверпен был разграблен и сожжен испанскими солдатами, которые совершили еще много преступлений, убийств и прочего, записал Ян Маретус в кассовой книге своей книжной лавки. За этим лаконичным замечанием скрываются огромные потери для семьи. Они не пострадали физически, но им трижды пришлось тушить подожженную типографию. Девять или десять раз Плантен платил выкуп, чтобы мародёры оставили их в покое. Пожалел ли он о том, что не уехал из Антверпена, не увез семью? Что вовремя не оценил всю опасность положения? Каких-либо записей на этот счет не сохранилось, однако можно с большой долей уверенности утверждать – нет, ни в коем случае. Он не обманывал себя, прекрасно понимая, чем все кончится, и именно поэтому остался в золотом компасе, чтобы быть там, когда придут враги. Чтобы уговаривать, умолять, предлагать выкуп, тушить занимающиеся пожары. Он потерял все наличные деньги, более 10000 тысяч гульденов, но сохранил дом, печатные прессы, шрифты. Если бы его не было на месте от дома от типографии, совершенно точно ничего бы не осталось. Он спас ее, дело всей своей жизни. Но при этом подверг страшному риску жену, дочерей, маленьких внуков и внучек. «Можно не сомневаться в том, что все они оставались в Антверпене. Слово главы семьи было для них законом. Только представьте себе, как им было страшно. Его зятьям за свои семьи, его дочерям за своих детей. Была ли важна для них типография так же, как для отца, настолько, чтобы умереть за нее? Каково им было наблюдать, как горит и рушится их любимый город?» Хотя вряд ли они всё видели своими глазами. Скорее всего, женщинам и детям пришлось, дрожа от ужаса, прятаться в глубине дома, чтобы их не заметили хозяйничающие на улицах мародёры. Страх. Всепоглощающий животный страх. Когда в дом врывается толпа вооружённых головорезов, потерявших всякий человеческий облик, опьянённых кровью, им совершенно безразлично, что перед ним королевский прототипограф. В их озверявших глазах читается, что им и такой не незнакомо. Некоторые вовсе не подданные Филиппа II. Слепое, нерассуждающее насилие. Мужчины, за спинами которых их жены и дети, совершенно беззащитны, безоружны перед ним. Да же не помогло бы. Это XVI век. Все прекрасно знают, как поступают свирепые солдаты с захваченными и отданными на разграбление городами. Сами, может быть, и не видели, телевидение – это детище следующей информационной революции. Но слышали, конечно, во всех подробностях. 5 ноября в Нидерланды прибыл, наконец, новый королевский наместник – востарт Карла V и сводный брат Филиппа II – Хуан Австрийский. Ему потребовалось несколько дней, чтобы разобраться в ситуации. Антверпен тем временем жгли и грабили. пока, наконец, 8 ноября он не призвал тех, кто еще несколько месяцев назад составлял испанскую армию, прекратить грабежи и убийства, взяв командование на себя. Ужас закончился. Впрочем, солдаты остались. Еще несколько недель после описанных событий 30 испанских солдат с 16 лошадьми пребывали на постое в золотом компасе и книжной лавке Яны и Мартины. Все, конечно, за счет семей. Когда они, наконец, ушли... Оба дома оказались в нежилом состоянии. 1576 год. Английский астроном Томас Диггес создал модель бесконечной гелиоцентрической вселенной, предположив, что звезды находятся на разном расстоянии от Земли. В Венеции умер знаменитый живописец Тациан, большой любитель рыжих девушек. Вице-король Хуан Баутиста де Ороско основал деревню Леон. будущий город Мехико. Во Франции закончилась уже Пятая Гугенотская война и была основана первая почтовая служба. Джеймс бербедж основал В. The Театр, первое в Англии сооружение, предназначенное для постоянного размещения театральной труппы и регулярных представлений со времен древнеримских завоеваний. Эпидемия геморрагической лихорадки с миллионными жертв опустошила Новую Испанию, современную Мексику. На престол Священной Римской империи взошел император Рудольф II, а на польский престол Стефан Баторий. А Антверпен оправлялся от потрясения, хранил убитых, разгребал завалы и подсчитывал убытки. Оказалось, бравые вояки награбили добра на полтора миллиона гульденов, только имущество. Эта сумма стала нам известна благодаря сохранившимся описям украденных и отобранных вещей, составленных впоследствии жителями города для испанских властей. Видимо, в тщетной надежде хоть на какое-то возмещение. Кроме того, один из современников писал «Я видел оригиналы документов у одного финансового агента, бывшего в то время в Антверпене. Он пишет своему господину, что только золото и серебра мародеры забрали на 2 миллиона гульденов. не считая мебели, драгоценностей и других ценных вещей. Это больше, чем католический король получает со Испании обеих Индий за два года. Поистине Антверкен был невероятно богатым городом.